Глава девятая От неожиданности и моего визга змея, или кто там был, отпрянула и устремилась куда-то вглубь пещеры, а я сначала плюхнулась на землю, затем нащупала на ней какую-то палку, подняла, черт возьми, что ж она тяжелая такая, и побежала за змеем, не спрашивайте зачем. «Ах ты, змея подколодная, гад ползучий, шипеть на меня вздумал, да?» Замахнулась и треснула куда-то, надеюсь, что по морде. «На, получай!» «И снова получай!» «Мало тебе, да?» «Так я добавлю!» Змея, правда, как-то подозрительно шипела. Даже не шипела, а издавала звуки, уж очень похожие на какие-то ругательства, человеческие. А еще то и дело проскальзывали «ой» и «ай». Хм, же с перепугу. И только я вновь замахнулась, как эта змея вдруг взмолилась человечьим голосом, хриплым таким, басовитым, мужским. «Отпусти ты меня, о прекраснейшая! Хм, хорошо не старче. И не бей, пожалуйста!» От неожиданности так и застыла с занесенной рукой, пытаясь понять, что это только что было. Ну, все, дожили. Галлюцинации начались. Не может же змея разговаривать. Это невозможно. И... А, поняла. Тут воздух, наверное, с какими-нибудь примесями. Галлюциногенный воздух. Вот мне и мерещится всякое. Хм, может, и змея эта мне тоже мерещится. А что? Эта мысль надо проверить, треснуть ее еще раз хорошенько и посмотреть, исчезнет или нет. Так что я тряхнула головой, чтобы хоть чуть-чуть привести себя в чувство и вновь замахнулась. Но тут передо мной оказался кто-то намного больше змеи, но тоже с хвостом. Тьфу ты, опять пакость какая-то. Что ж за мир-то такой ползучий? В общем, раз уж мне до змеи было не добраться, я треснула по хвосту этого огромного не пойми кого. И ты получай, на тебя, будете мне тут хрупких девушек пугать, гады ползучие. И еще раз треснула, и еще. В общем, отвела душу. а этот кто-то вдруг зарычал раненым драконом и полыхнул огнем, так что на миг в пещере стало светло. Стоп, драконом? Ой, точно, этот огромный ящер с хвостом, по которому я дубасила, оказался заву, обернулся на меня с горящими праведным гневом глазами и как рыкнул, что у меня уши заложило, и колени подогнулись, а потом я как обрадовалась, как бросилась к дракону, как воскликнула возмущенно: «А вот нечего на меня рычать!» «Ладно, этот!» — махнула неопределенно рукой в сторону змея. «Но ты чего меня пугаешь? Я ж в темноте не распознала, кто есть кто. У меня нет твоего драконьего зрения, и ты сам виноват, и просто попал под горячую руку. Я вообще думала, что это змеюка, только большего размера, а ты куда-то пропал». Заву пошевелил хвостом, чтобы понять, насколько сильно тот пострадал, и тихонько рыкнул. А у меня совесть взыграла. «Зав, ну прости, я правда не знала, что это ты», — сказала, выронив из рук тяжеленную палку, которая хорошенько треснула меня по ноге. Сама зашипела не хуже здешних змей и тут же пожаловалась. «Вот, меня даже боженька наказал за то, что тебя случайно ударило. Ну прости, а я правда не хотела». «И я очень-очень рада, что ты здесь», — погладила дракона там, куда смогла дотянуться, и даже прижалась. «Все-таки хороший он». Заву наклонился к моей ноге, выпустил облачко пара, словно бы стараясь утешить, и тут же обернулся куда-то к стене. «Ой, а про змея-то мы и позабыли». Только дракон раскрыл пасть и собрался перекусить эту гадюку, как кто-то хорошо поставленным голосом крикнул «Хватит!» и в помещении тут же зажегся магический свет. Пока я проморгалась и привыкла к резкой смене освещения, тут же кадровые перестановки случились, и перед нами оказалась вовсе не змея. Точнее, не совсем змея. Перед нами стоял наг, много нагов, и все как один, с длинными толстыми хвостами, закрученными в кольца. Да, это не змеи, то есть не совсем они, но... но... Но все равно змеи, с большущими, толстенными, противными, скользкими хвостами. И пусть все, что было выше и выглядело как человек, было вполне себе ничего таким солидным, симпатичным даже, но нижняя часть перекрывала все достоинства. Мама дорогая, ну почему именно не до змей а? Один из них, главный по всей видимости, вышел или выполз, в общем, встал перед нами, Нахмурил черные брови и переводил взгляд с Заву на меня и обратно. Заву, надо сказать, нормально так возвышался над нами и упирался своим гребнем прямо в потолок. Так что Нак, каким бы внушительным ни казался, все равно проигрывал на его фоне. «Дракон», — сказал змей задумчиво и скривился. «Вот она, любовь к ящеркам во всей своей красе». «Значит, наши сокламы попали к вам». Вообще-то, что они говорили по-нашему или мы на их языке, удивляло. Но я решила, что просто это особенность перехода порталом. Попал в другой мир, и сразу же язык понимаешь как родной. Сомневаюсь, что Заву по-русски разговаривает, но мы ж его в клубе понимали, как и я его здесь. Вернее, уже там, в драконьем мире. Однако тут некоторые слова были мне незнакомы, с учетом автоматического перевода. Кто попал? Вырвалось у меня непроизвольно. Вот кто меня за язык тянет. Змей резко переключил внимание с дракона на меня, застывшую рядом с заву и хватающуюся за его хвост, как за соломинку, а затем улыбнулся. Сокламы, это стража, сказал он мягко, кивнув себе за спину. У нас пропало трое воинов, за последние пять маалинов. Кого пять? Маалин это день, милостиво ответил змей. и замер. Наверное, еще вопросов ждал, но их пока не было. Точнее, были, и даже очень много, но я не знала, с чего начать. Змей между тем нагнулся, подхватил с земли упавшую палку, которой я отбивалась, и поставил ее рядом со своим хвостом. И тут я поняла, что это вовсе не палка, точнее палка, но полностью сделанная из железа. Еще и с письменами какими-то, высокая, цветная, и даже красивая в своем роде. Так вот, почему эта штука такая тяжелая была. То-то я думаю, чего это у меня руки отваливаются, а завод даже сквозь толстенную чешую ощутил на себе мою легкую руку. Пока я рассматривала орудия труда и самообороны, змей обратился в человека и отдал приказ сделать то же самое остальным присутствующим гадюкам. И вот спустя минуту... Передо мной предстали прямо тридцать витязей прекрасных с дядькой Черномором во главе. И все, как на подбор: высокие, широкоплечие, черноволосые, идентичные, в том смысле, что с одинаково угрюмым выражением на лицах, ну и в одинаковой одежде, само собой, даже не интересно как-то. Только этот главный и еще один парень помоложе отличались от основной братьи. У вас прекрасно получилось орудовать ставой. — сказал мужчина, легко и непринуждённо прокручивая вот эту легкую палочку в руках. «Даже не всем моим воинам удается так быстро найти к ней подход». «В каком смысле найти подход?» — нахмурилась я. «Это же просто палка». «Не просто палка», — возразил змей. «Я обязательно расскажу вам о ней чуть позже». Не то чтобы я горела желанием узнать о ней больше, но все же кивнула из вежливости. Главный выжидательно посмотрел на дракона, как бы говоря, «Мы вот обратились, так будь добр, и ты смени облик». Дракон фыркнул, рыкнул и все же обратился в Заву, недовольного и очень хмурого Заву. Он выпрямился во весь свой нехилый рост и сложил руки на груди, отчего ткань на красной шелковой рубашке нещадно затрещала. Змей тоже сложил руки, но рубашки на нем не было, едва-едва что-то там прикрывали латы. а потому трещать было нечему. А вот посмотреть и оценить как раз было что. Мужчина был полуголый и открыто демонстрировал свой накачанный торс, в то время как у Заву тот был надежно скрыт слоями ткани. Хм, обычно парни длиной чего-нибудь меряются, а тут бицепсами. Эх, мальчики, такие мальчики. Во всех мирах одинаковые. «Меня зовут Икар», — продолжил главный, — Когда сравнение мускулатуры закончилось, я наследный принц династии Халиф Биль. Вы попали в Каатран, мир великих и могучих нагов, покорителей земель восточных, западных и северных, сынов великих предков и отцов потомков наших. Икар говорил, говорил, говорил так много, что я и половины не запомнила и честно старалась не зевнуть. Никогда не любила настолько нудные лекции с тысячей терминов и пояснений. Даже несколько воинов возвели глаза к потолку, видимо, тоже ожидая окончания занятий, то есть приветствия. Наконец, он высказался и уставился на заву. Видимо, тоже жаждал услышать нечто подобное. Парень хмыкнул, подобрался и также пафосно, нудно и не очень правдоподобно представил мир великих и могучих драконов-завоевателей. Кого и когда они завоевывали, я, правда, так и не поняла. «А девушка?» — спросил Икар после обмена приветствиями. «Я не чувствую в ней драконьей крови». «Так я и не дракон, человек обычный», — ответила. А этот самый Икар и все остальные змейки как-то подозрительно тепло улыбнулись. Правда, под хмурым взглядом Заву тут же натянули привычный покер-фейс. «Это очень радует», — отозвался Икар, только подтвердив, что зову они, не очень-то рады видеть, в отличие от меня почему-то. «И как же зовут столь прекрасное создание?» М. Василиса?» «Лиса», — прошелестел мужчина, а у меня мурашки по спине побежали. «Не нравится мне все это. Ой, как не нравится». «Что ж, добро пожаловать в наш мир, прекрасная Василиса». «Угу, и ни слова». Азаву.